Соловей и чиш Был дом, где под окном и чиши соловей Висели и пели. Лишь только соловей, бывало, запоет, Сын маленький, отцу проходу не дает. Всю птичку показать к нему он приступает, Которая так хорошо поет. Отец, обеих сняв, мальчишке подает. Ну, говорит, «Узнай, мой свет, который тебя так много забавляет!» То на чижика мальчишка указал. «Вот, батюшка, она!» — сказал. И всячески чижа мальчишка восхваляет. «Какие перышки! Куда, как он пригож! Затем ведь у него и голос так хорош!» Вот как мальчишка рассуждает. «Да полно! И в житей тоже, о людях многие по виду заключают» то наряжен богатый и пригож того и умным почитают